За три или четыре дня до смерти он позвал Нарендру и просил оставить их вдвоем. Он смотрел на него с любовью и впал в экстаз. Складками своего экстаза он окутал и Нарендру. Выйдя из мрака, Нарендра увидел Рамакришну плачущим. Учитель сказал ему, «Сегодня я отдал тебе всё и стал бедным факиром, У меня ничего больше нет. Этой силой ты сделаешь большое добро на свете, и только тогда ты возвратишься. Примечание. Подразумевается абсолют. Конец примечания. С этого часа все его силы были переданы на рендре. Учитель и ученик. Слились воедино. Воскресенье, 15 августа 1886 года. Последний день. Днем, несмотря на мучительную боль в горле, у него хватило сил проговорить целых два часа со своими учениками. Примечание. О ногах. Конец примечания. С наступлением ночи он лишился сознания. Думали, что он мертв. К ночи он проснулся. Прислонившись к пяти или шести подушкам, поддерживаемым телом смиренного ученика Рамакришнананды, в душном полумраке беседовал он до последней минуты со своим возлюбленным учеником Нарендрой. Тихим голосом давал ему последнее наставление. Затем три раза явственно он произнес имя возлюбленной всей его жизни Божественной Матери Кали и вытянулся. Наивысший экстаз начался. Он пребывал в нем почти до половины двенадцатого, а затем отошел в иной мир. Наступила смерть. Согласно словам его веры, он перешел из одной комнаты в другую. Примечание. Таково свидетельство доктора Саркара. Смотрите неизданные воспоминания Рамакришнананды. В последний вечер он говорил до последней минуты, опираясь на пять-шесть подушек, которые я подпирал своим телом. Его обмахивали. Вивекананда растирал ему ноги. Берегите этих юношей, сказал ему Прамакришна. Он захотел вытянуться. В час ночи он упал на бок, хрипя. Вивекананда не мог выдержать этого зрелища и убежал. Пульс остановился. Мы думали, что это самадхи. Я просматривал также в копии рукописи сестры Дивамата. Шри Рама и его ученики, воспоминания Шарададеви, жены Рамакришны. Конец примечания. И ученики его кричали «Победа!» примечание Буквально «Победа Пхагавану Рамакришне», в то время, как они несли его на поле кремации, где тело было предано сожжению в тот же вечер. Конец примечания.